В 1985 году я приостановил свою работу над памятными записками, закончив записи в 1953 году, когда партия и советский народ понесли тяжкую утрату, кончину своего вождя и руководителя Иосифа Виссарионовича Сталина. В дальнейшем я возобновил работу власти в своих памятных записках с 1953 года, включая 1957-61 годы, но не закончил этот период. Придётся и завершить. Я не собираюсь в своих памятных записках описывать и оценивать весь период руководства партией страной в 60-70-х годах так как я не участвовал в этой работе, а писать о ней означало бы уже не воспоминания, а исторические обозрения. Но я не могу обойти и не сказать свое слово о современном этапе тяжелого экономического и политического кризиса нашей Родины и родной коммунистической партии Советского Союза. Очень трудно заниматься делами, По воспоминаниям давно минувших лет, когда сегодня советский народ переживает тяжёлые материальные, культурные условия жизни, когда все активные силы ищут причины сложившегося тяжёлого положения, продолжающегося уже 6 лет, и выход из положения. Как коммунист я вместе со всеми коммунистами волнуюсь за состояние моей партии. Ищу пути ее выхода на свой былой авторитет, ведущий силы нашего советского социалистического рабочего государства. Признаюсь, что мне, потерявшему зрение, не имеющему возможности самому читать газеты и журналы, кое-что из них мне читают, трудно сегодня взяться за такую работу. Тем более, что я не могу писать обо всём, что творится сегодня в стране. Вслед кое как кое-как, но попробуй написать эти свои соображения. Описать надо, потому что сегодня речь идёт не просто и не только о просвещении людей, а об идеологической борьбе со всеми теми, кто стремится опорочить очернить загрязнить всю ту героическую и идеологическую, культурную, теоретическую и революционно-воспитательную работу, которая провела за столетнее существование наша великая героическая марксистско-ленинская партия Советского Союза. Приняты самой нашей партией в её инициативе решение о расширении демократии демократических основ нашей государственной и общественной жизни, развитие гласности и допущение многопартийности, к сожалению, даже без ограничений для таких партий, как монархическая, фашистская и им подобные, используется враждебными рабочему классу, колхозному крестьянству и социализму элементами и группами для подрыва силы и мощи и независимости нашего советского государства, и даже для реставрации старых дореволюционных порядков, в которых господствовала эксплуатация человека человеком. Конечно, среди грибов, обильно выросших на почве многопартийности, есть и грибы съедобные, из которых можно сварить съедобные блюда, Но наряду с ними выросли и многочисленные ядовитые грибы-мухоморы, которые отравляют атмосферу консолидации революционных социалистических сил и тормозит выход из кризиса. Если все настоящие, а не флугерообразные коммунисты и честные советские люди возьмутся по-серьезному, за идейно-политическую борьбу с противниками, социализм, а тем более с врагами социализма, даёт отпор всем тем, кто мутит воду, порочит всё старое, очерняет заслуги не только наших великих вождей Ленина, Сталина и даже Маркса.